покраснела, лицо сплошные пятна, точно пестрый лоскуток, и вдруг, подумать только, она заплакала. Мой отец больше не, он уже дело в матери, матушка очень больна, она боится, нет, она уверена, что скоро умрет. Оксфордский хирург кручался, что это опухоль, но теперь никаких сомнений. Прошу вас, ваше преподобие, у нее уже путаются мысли. Она не успокоится, пока не увидит вас и ни о чем другом не может говорить, поэтому мы и возвратились, чтобы вы утешили ее и помогли ей встретить конец. Мистер Мампельон молчал, и я не сомневалась. Вот-вот он велит подать ему сюртук со шляпой и отправиться в Брэдфорд-Холл. Когда он наконец заговорил, лицо его приняло печальное выражение, к а к о е я видела уже не раз. Однако голос звучал грубо и непривычно. Если ваша матушка ожидает, что я подобно пописту отпущу ее грехи, значит, она проделала долгий и изнурительный путь впустую. Пускай говорит с Богом напрямую и сама просит прощения за свои деяния. Но боюсь, она не найдет в нем внимательного слушателя, как не нашли и мы. На этом он повернулся к ней спиной, поднялся в свои покои и плотно затворил двери. Элизабет Брэдфорд покачнулась и так крепко вцепилась в перила, что побелели костяшки пальцев. Она вся дрожала, плечи ее тряслись от едва сдерживаемых рыданий. И невольно подошла поближе. И несмотря на мою давнюю неприязнь к ней и ее давнее отвращение ко мне, она бросилась в мои объятия, как малое дитя. Сперва я хотела проводить ее до двери. Но она была в таком состоянии, что мне просто не хватило духу выставить ее за порог. Хотя хозяин дома и желал поскорее от нее избавиться. Вместо этого я повела ее на кухню и усадила на скамейку для ведер с водой. Тут уж она потеряла последние остатки самообладания, и вскоре кусочек кружева, служивший ей платком, был весь пропитан слезами. Я протянула ей кухонное полотенце. И, к моему удивлению, она взяла его и вы сморкалась, шумная и бесцеремонно, точно уличный мальчишка. Я предложила ей воды, и она жадно припала к кружке губами. Я сказала, что возвратилась вся семья, вновь заговорила она, но на самом деле приехали только мы с матушкой и наша прислуга. Я не знаю, чем ей помочь, так она горюет. Отец видеть ее не желает с тех пор, как раскрылась причина ее недомоганий. Нет, у нее никакой опухоли, а то, что есть, ее годы равно способны ее убить. Но отцу хоть бы что, он всегда был к ней жесток, а нынче превзошел самого себя. Он наговорил столько гадостей, назвал свою жену потаскушкой. Элизабет Брэдфорд осеклась, она сболтнула лишнее, поведала куда больше, чем следовало. Она поспешно подняла свои благородные з а д ц ы с к а м ь и будто сидела на раскаленных углях. расправила плечи и без единого слова благодарности протянула мне пустую кружку и замаранное полотенце. Не провожай, бросила она и вышла вон, не удостоив меня даже взглядом. Я не последовала за ней, но вскоре об ее уходе возвестил грохот массивной дубовой двери. Оставшись одна, я с ужасом задумалась над словами мистера м а м п е л ь о н а Кто знал, что в душе у него такой мрак? Я тревожилась за него и не знала, чем его утешить. Ступая как можно тише, я поднялась на второй этаж и прислушалась. Из за двери не доносилось ни звука. Я легонько постучала и, не получив ответа, вошла в комнату. Он сидел за столом, уронив голову в ладони. Рядом, как обычно, лежало не раскрытое писание. И тут я отчетливо вспомнила, как он сидел в такой же позе в один из самых мрачных дней минувшей зимы. Разница была в том, что тогда возле него сидела э л и н е р и своим нежным голосом читала псалтырь. Я словно слышала этот голос, тихое бормотание, такое у с п о к о и т е л ь н о е прерывающееся лишь мягким шелестом страниц. Не спросив дозволения, я взяла Библию, открыла хорошо знакомое мне место и начала читать: «Благослови душа моя, Господа, и не забывай всех б л а г о д е я н и й Его». Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою. Он поднялся со стула и взял у меня книгу, затем тихо, но резко произнес: «Замечательно, Анна. Вижу, что моя э л е н о р может прибавить к перечню своих талантов еще и педагогический дар. Но чего же ты не выбрала эти строки?» Он перелистнул несколько страниц и прочитал: "Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей." Закончив, он смерил меня пристальным взглядом. Затем медленно, нарочито раскрыл ладонь. Книга выскользнула у него из пальцев. Я кинулась вперед, чтобы поймать ее, но он схватил меня за руку, и Библия с глухим стуком шлепнулась на пол. Так мы стояли лицом к лицу, и он все сильнее сжимал мою руку, того и гляди сломает. Ваше преподобие, произнесла я срывающимся голосом. Он разжал пальцы, точно обжегся к о л е н ы м железом, и пробежал рукой по волосам. На коже у меня остались следы его пальцев, жаркое покалывание. Глаза защипала, и я отвернулась, чтобы он не увидел моих слез. Я ушла. Не спросившись. 1665 год. Весна. в е н о к изрос. Никогда прежде не знала я столько тягот, как в первую зиму после гибели Сэма в шахте. А потому, когда весной Джордж Викерс постучал в мою дверь и сказал, что желает снять жилье, я подумала, что его послал сам Господь. Впоследствии некоторые говорили, что послал его дьявол. А его приходе возвестил малыш Джейми. Краснея от удовольствия, путаясь в ногах и в словах, он пролепетал: "Мама, там дядя, к нам дядя пришел". При виде меня Джордж Викерс поспешно снял шляпу и почтительно уставился себе под ноги. Совсем не то, что другие мужчины, которые разглядывают тебя точно скотину на торгах. Когда восемнадцати лет о т р о д у ты уже вдова, быстро привыкаешь к таким взглядам и учишься давать отпор. А Если позволите, миссис Фрид, в доме священника сказали, что у вас быть может найдется для меня комната. Мистер Викерс сообщил мне, что он странствующий портной, и судя по его простому добротному платью, свое дело он знал. Несмотря на долгий путь из Кентербери, выглядел он чисто и опрятно, и это меня подкупило. Мистер Викерс уже успел наняться в п о д м а с т е р ь е к моему соседу Александру Хэтфилду, у которого в ту пору отбоя не было от клиентов. Держался мистер Викерс скромно, говорил тихо, но узнав, что он готов уплачивать по шесть пенсов в неделю за комнату у меня на чердаке, я приняла бы его, будь он даже шумлив как пинчуга и грязен как свинья. Нам очень недоставало дохода от шахты Сэма. Том был еще грудным младенцем. А м о ё стадо не давало большой прибыли, и хотя по утрам я прислуживала в доме священника, а по особым случаям в Брэдфорд Холле, если там не хватало рук, заработки мои были слишком скудны. Шесть пенсов были для нас ощутимой суммой. Однако уже на исходе недели я сама готова была оплатить своему жильцу. Джордж Викорс возвратил в дом смех. Впоследствии, когда я вновь могла о чем-либо думать, Я утешала себя мыслями о тех весенних и летних деньках, когда Джейми смеялся. Пока я работала, за Джейми и Томом приглядывала юная дочка Мартинов. Она была порядочной девушкой, да и за детьми следила зорко, но из-за пуританского воспитания полагала, что веселье и смех порочный. Такая строгая нянька была Джейми не по душе, и, завидев меня в окно, он всегда бежал мне навстречу и обхватывал мои колени. Однако на другой день после прибытия мистера Викарса Джейми не встречал меня на пороге. Его тоненький смех раздавался из теплого уголка у очага. И я как сейчас помню подумала, что это нашло над ж е й н Мартин, если она села с ним играть. Но пройдя в дом, я увидела, что Джейн помешивает п о х л е б к у в котелке, губы привычно сжаты в нитку. По комнате на четвереньках ползал мистер Викарс. А верхом на нем восторженно повизгивая сидел Джейми. Джейми, нука немедленно слезай с бедного мистера в и к е р с а воскликнула я. Но портной лишь рассмеялся, а затем закинул назад светловолосую голову и по лошадиному заржал. Я его лошадка, миссис Фрид, с вашего позволения. Он отменный наездник и почти никогда не бьет меня хлыстом. Еще через день, когда я возвратилась домой, Джейми, подобно о р л и к и н у весь был увешан пестрыми лоскутками из корзинки мистера Викарса. А на третий день они вдвоем привязывали мешки со в с о м к стульям, сооружая укрытие. Я стала благодарить мистера Викарса за его доброту, но он лишь отмахнулся. Славный у вас мальчонка, отец должно быть страшно им гордился. Тогда я постаралась отплатить ему иным способом, накрывала особенно хороший стол. И он щедро нахваливал мою стрепню. В ту пору мистер Хэтфилд был единственным портным на все окрестные города, и работы его под м а с т е р ь ю хватало с лихвой. Мистер Викерс часто засиживался с шитьем до поздна, ловко о р у д а я иголкой, и с ж и г а я за вечер по ц е л о й лучине. Если у меня оставались силы, я находила себе какое-нибудь занятие близ очага, чтобы составить ему общество. За что он награждал меня историями о местах, где ему довелось побывать. Для такого молодого человека он многое п е р е в и д а л и вдобавок был искусным рассказчиком. Как и большинство местных, я никогда не заезжала дальше небольшого городка в семи милях от нашей деревни. До Честерфилда, ближайшего к нам крупного города, добираться вдвое дольше, и у меня еще ни разу не было потребности туда отправиться. Мистеру Викару с были знакомы величие Лондона и Йорка. кипящая портовая жизнь Плимута и неиссякающий поток паломников Кентербери. Я с удовольствием слушала его рассказы об этих местах и о том, как устроена там жизнь. У меня никогда не бывало таких вечеров с Сэмом. Обо всех событиях в крошечном мире, к что был ему дорог, Сэм узнавал от меня. Ему по нраву было слушать лишь о тех жителях деревни, кого он знал с малых лет, о том, какие мелкие заботы составляли их дни. И я рассказывала, что корова Мартина Хайфилда отелилась бычком, а вдова Хэмилтон обещала приехать за настригом шерсти со своих овец. Сэму довольно было просто сидеть рядом, изможденно, крупное тело свисает по краям стула столь крошечного в сравнении с ним. Я болтала о делах соседей и похождениях детей, а он неизменно г л а з е л на меня с полуулыбкой, позволяя словам обволакивать себя. Когда поток новостей иссекал, он улыбался шире и протягивал ко мне руки. Руки у него были большие, все в трещинах, с черными обломанными ногтями. а б л и з о с т ь для него б ы л а кратким сплетением в липкий клубок, а дальше с у д о р о г а и сон. После я бывало лежала под тяжестью его руки, воображая темное закрома его сознания. Мир Сэма был сырым и мрачным лабиринтом лазов и ходов на глубине тридцати футов под землей. Он знал, как отбивать известняк при помощи воды и огня, знал, сколько можно выручить за блюдо свинца, знал, начей ь выработки до конца года иссякнут запасы руды и кто за столбил чужой отвод на краю утеса. И насколько ему было ведомо, что такое любовь, он знал, что любит меня. Что полюбил еще крепче с тех пор, как я подарила ему сыновей. Вот чем ограничивалась его жизнь. Мистера Викарса, казалось, ничто и никогда не ограничивало. Переступив наш порог, он принес с собой целый мир. Родился он здесь, в скалистом крае, но еще мальчиком его отослали в Плимут, в ученики к портному. В этом портовом городе он видел торговцев шелком, в о з в р а т и в ш и х с я с Востока. И даже водил дружбу с плетельщиками кружева, врагами нашими голландцами. Каких только историй он не рассказывал. О варварийских мореплавателях, меднолицах в тюрбанах цвета индиго, о мусульманском купце с четырьмя женами, каждая укутана с головы до пят и выглядывает из-за покрывала одним глазом. Окончив обучение, мистер Викерс отправился в Лондон. где после возвращения и восстановления на престоле Карла II процветали ремесла и торговля. там у него было много заказов на платье для прислуги, работавшей в домах придворных. впрочем, столица быстро его утомила. Лондон место для очень юных и очень богатых, пояснил он. остальным там не приуспеть. с улыбкой я отвечала, что поскольку ему еще нет и двадцати пяти Мне он кажется достаточно молодым, чтобы унести ноги от грабителей и оправиться после бурной ночи в трактире. Может и так, госпожа, согласился он. Но мне прискучило упираться взглядом в черные стены и слушать грохот колес. Мне там не хватало простора и свежего воздуха. Язык не повернется назвать воздухом то, чем люди дышат в Лондоне. Камины, что топят углем, распространяют повсюду сажу. Запах серы загрязняет воду, и даже дворцы превращают в закоптелые казармы. Этот город стал похож на грузного человека, что пытается втиснуться в к а л е т к о т о р ы й носил ребенком. с т о л ь к и и переехали туда в поисках заработка, что людям приходится ютиться в десятером в одной комнате, величиной не больше этой. Бедолаги всячески стараются расширить свои убогие жилища, ухватить побольше пространства. Там и с я м б е с ф о р м е н н ы е н а д с т р о й к и нависают над головами прохожих и громоздятся на прогнивших крышах, едва способных удерживать их вес. Подосточные трубы и ж е л о б а сделаны как придется, и липкая влажность преследует тебя даже спустя много дней после дождя. Вдобавок, продолжал он, ему до смерти надоело иметь дело с господами, что заказывают ливреи для своих лакеев, оплату по счетам задерживают на целый год. К концу этого срока я бывал счастлив получить с них хоть что-то, сказал мистер Викерс. Знатные должники разорили уже не одного п о р т н о г о Увидев, что чрезмерная набожность мне чужда, он поведал немало историй о кутеже и разврате, которые имел случай наблюдать, когда король после изгнания возвратился с ч у ж б и н ы Я была уверена, что приукрашивать рассказы для него все равно, что вышивать узоры на ткани, и упрекнула его в этом как-то вечером. Когда мы уютно устроились у огня, он на полу, длинные ноги скрещены, в руках иголка и льняное полотно, а я за столом, пальцы в муке от овсяных лепешек, которые я раскатывала и развешивала сушиться перед очагом. Нет, госпожа, если я и п о г р е ш и л против истины, то в пользу скромности, чтобы вас не оскорбить. На это я со смехом ответила, что не настолько скромна, чтобы гнушаться правды, и желаю знать, как устроен мир. Возможно, я слишком усердно его упрашивала, а может, все дело во второй кружке доброго Эля, который я варю сама. Только мистер Викерс начал описывать, как король в чужом платье тайно проник в шлюшей дом, а там его обобрали до нитки. К его удивлению, я лишь рассмеялась и выразила надежду, что некая дама пировала потом по королевски. Она несомненно заслужила это, ублажив такого гостя и многих похуже. Вы не осуждаете ее за то, что она избрала путь похоти и разврата? – вопросил мистер Викерс с притворной строгостью, сдвинув брови. Прежде чем осуждать ее, я хотел а бы знать, велик ли у нее был выбор в том жестоком мире, который вы о б р и с о в а л и Когда барахтаешься в сточной канаве, больше всего тебя заботит, как бы не утонуть, а не чем там пахнет. Пожалуй, не стоило мне говорить так откровенно. Ибо следующий его рассказ о любимом поэте короля графе Рочестере так ошеломил меня, что один из приведенных стежков я помню по сей день. Мистер Викерс был превосходным подражателем. Его честное открытое лицо исказилось в самодовольной ухмылке, а голос, обычно столь кроткий, сделался визглив и гнусав. Стою почти в полдень, обедаю в два, к семи я уж пьян. А напившись сперва зову свою шлюху, у н е й ветерок. Что делать? Имею ее в кулачок. Не дав ему закончить, я зажала уши и с извинениями заторопилась вон из комнаты. Право не мне судить других, но как могут аристократы, вечно настаивающие на своем превосходстве над нами, так опуститься, что худшие из нас рядом с ними покажутся сущими ангелами? Позже лежа на соломенной постели с малышами под боком, я пожалела о своем порыве. Я жаждала узнать как можно больше о местах и людях, которых и не надеялась увидеть своими глазами, а теперь мистер Викерс будет считать меня ханжой и перестанет говорить свободно. И действительно, на другой день бедняга место себе не находил от смущения, полагая, что нанес мне непоправимую обиду. Тогда я сказала, что по словам преподобного Мампильона Знание само по себе не есть зло и не погубит душу, если использовать его во имя добра. Я очень благодарна, п р о д о л ж а л а я, что он открыл мне истинное положение вещей в самых высших кругах и с удовольствием послушаю другие стежки такого толка. Ибо не в том ли роль подданных его величества, чтобы стараться ему подражать? Так мы свели все к шутке и вскоре, когда весна растворилась в лете, были уже на короткой ноге. Мистер Хэтфилд ожидал из Лондона посылку с тканями, и когда ее доставили, как бывало со всеми товарами из большого города, она вызвала в деревне настоящий переполох. Многим было любопытно, какие цвета и фасоны носят в столице. Из-за того, что последний отрезок пути посылку везли под дождем в открытой телеге, ткани промокли, и мистер Хэтфилд велел мистеру Викерсу хорошенько их просушить. Мистер Викер спротянул перед нашими домами веревки. И развесил на них отрезы материи, предоставив всем желающим возможность разглядывать и обсуждать. Джейми, конечно же, сразу придумал себе забаву, носился между рядами развивающихся полотен, изображая рыцаря на турнире. У мистера Викарса было столько заказов, что я глазам своим не поверила, когда, возвратившись с работы через несколько дней после прибытия посылки, увидела на своей кровати бережно сложенное платье тонкой шерсти. Оно было з о л о т и с т о з е л ё н ы м как омытая солнцем листва. Пасон скромный, но изящный. Манжеты и наплечная косынка оторочены генуэзским кружевом. Я, отродясь, не носила таких красивых вещей. Даже она о б р у ч а л ь н о м обряде была в платье с чужого плеча, а со смерти Сэма и вовсе ходила в одном и том же б е с ф о р м е н н о м балахоне из грубой шерсти, черном, как у пуританки, и безо всякой отделки. Я полагала, что так будет и дальше. наряжаться мне было не на что и ни к чему. И все же с детским трепетом я приложила мягкую м а т е р и ю к груди и прошлась по комнате, стараясь поймать свое отражение в оконном стекле. В нем-то я и увидела мистера Викерса, стоявшего у меня за спиной. Мне стало стыдно, что меня застали за с а м о л ю б о в а н и е м и я т о ч а сопустила руки. Мистер Викерс улыбался широко и открыто, но, заметив мое смущение, вежливо уставился в пол. Простите меня, но при первом же взгляде на эту ткань я сразу подумала вас, ведь она точно такого оттенка, как ваши глаза. Я с досадой почувствовала, что краснею, и от этого шея и щеки запылали еще сильней. Любезный господин, вы очень добры, но я не могу принять этот подарок. Вы здесь живете, и я несказанно рада иметь такого жильца, как вы. Но вы и сами понимаете, что когда мужчина и женщина делят кров, они должны быть предельно осторожны, как бы наши отношения не сделались слишком дружескими. На это я и надеюсь, тихо произнес мистер Викерс, не сводя с меня серьезного взгляда. Тут я снова залилась краской и не нашлась, что ответить. Его щеки тоже т р о н у л румянец, и сперва я подумала, что он и сам смутился. Но затем, сделав шаг мне навстречу, он покачнулся и схватился рукой за стену. При мысли, что он тайком прикладывался к кувшину к селем, во мне всколыхнулся гнев. Я приготовилась дать ему отпор, как на сосавшимся грога олухом, которые порой докучали мне после смерти Сэма. Но мистер Викерс не стал распускать руки, а с силой потер виски, будто у него заболела голова. Возьмите платье в любом случае. Про б о р м о т а л о н Я лишь хотела отблагодарить вас за то, что оказали чужаку радушные приёмы и окружили его уютом. Спасибо, сэр, но мне не п р и с т а л о сказала я, складывая платье и протягивая ему. Почему бы вам не спросить завтра совета у вашего пастора? предложил мистер Викерс. Вы, конечно, примете подарок, если он не усмотрит в этом вреда. Идея показалась мне разумной, и я согласилась. Если не сам священник. Ведь не могла же я обратиться к нему по такому делу, но м е с с е с м а м п е л ь о н уж непременно сумеет мне помочь. К тому же я с удивлением обнаружила, что рано похоронила себя как женщину, ибо мне все-таки хотелось надеть это платье. Быть может, хотя бы примерите его. Любой мастер желает знать, преуспел ли он в своем ремесле, и если на завтра вы узнаете, что принять такой подарок неприлично, то по крайней мере вознаградите мои труды. и поддержите мою гордость, показав результаты моей работы. Правильно ли я поступила, поддавшись на его уговоры? Я стояла, поглаживая тонкую материю, и любопытство перевесило всякие представления о пристойности. Выпроводив мистера Викарса за дверь, я скинула свое грубое саржевое платье. Впервые за много месяцев я заметила, как неопрятна моя сорочка, сплошь в пятнах от пота и грудного молока. Негоже было надевать новое платье поверх грязного исподнего, поэтому сорочку я скинула тоже. Несколько мгновений я стояла на месте, разглядывая свое тело. Тяжкий труд и голодная зима иссушили мягкие формы, оставшиеся после рождения Тома. Сэму нравилось, чтобы я была попышнее. Интересно, а что нравится мистеру Викерсу? Эта мысль взволновала меня, щеки вспыхнули, в горле встал ком. Я взяла в руки зеленое платье. Оно мягко заскользило по голой коже. Впервые за долгое время мое тело словно бы ожило. и Я прекрасно сознавала, что дело не только в платье. Когда я сделала шаг, юбка качнулась, и мне вдруг тоже захотелось двигаться, танцевать, как в девичестве. Мистер Викерс стоял ко мне спиной, согревая руки у очага. Заслышав на лестнице мои шаги, он обернулся и ахнул. Лицо его расплылось в довольной улыбке. Я закружилась на месте и юбка красиво всколыхнулась. Он захлопал в ладоши, затем развел р у к и в стороны. Госпожа, я готов сшить вам дюжину подобных платьев, так они подчеркивают вашу красоту. и г р и в о воскликнул он, а потом вдруг голос его сделался низким и хрипловатым. Как я мечтаю, чтобы вы сочли меня достойным заботиться о вас во всех ваших нуждах. Он пересек комнату, обхватил меня за талию. нежно притянул к себе и поцеловал. Не берусь сказать, чем бы все закончилось, не окажись его губы столь горячими, что я невольно отпрянула. Да у вас жар! воскликнула я, по матерински кладя ладонь ему на лоб. Теперь уже на беду или на счастье случай был упущен. Вы правы. Он отпустил меня и снова потёр виски. Весь день я чувствовал приметы зарождающейся лихорадки. И вот кожа моя горит, голова раскалывается, а костик гложет нестерпимая боль. Отправляйтесь в постель, мягко сказала я. Я дам вам отвар против жара. Обо всем прочем п о т о л к у е м завтра, когда оправитесь. Не знаю, хорошо ли спалось мистеру Викерсу в ту ночь, но мне было недосна. Мешал клубок мыслей и пробужденных чувств, которым я была лишь отчасти рада. Я долго лежала в темноте и слушала тихое звериное сопение моих малышей. Закрыв глаза, я воображала прикосновение мистера Викарса, как его руки нежно ложатся мне на талию, обхватывают ее покрепче. Я была подобна человеку, который весь день не в с п о м и н а л о еде, пока аромат чужого жаркого не пробудил в нем волчий аппетит. В п о т ь м а х я нашарила крохотный, словно бутон, к у л а ч о к Тома. И хотя мне милы были прикосновения ручек моих сыновей, тело мое жаждало других прикосновений, грубых и настойчивых. На утро я встала до петухов, чтобы у п р а в и т ь с я с домашними делами, прежде чем мистер Викерс спустится с чердака. Я не х о т е л о с ь видеться с ним, не изучив сперва своих желаний. Когда я уходила, дети спали дремотным комком. Малютка Том свернулся, будто орешек в скорлупе, а Джейми лежал поперек кровати. Раскинув тонкие ручки в стороны, они так сладко пахли, окутанные ночным теплом. Их головы в тонком светлом пушке, как у их отца, сияли в полумраке. Эти светлые кудряшки были полной противоположностью моим густым темным волосам. Однако лицом, насколько можно судить по еще не о ф о р м и в ш и м с я чертам, они по всеобщему мнению больше походили на меня. Откнувшись носом детям в ш е е я вдыхал их дрожжеватый запах. Господь предостерегает, чтобы мы не любили ни одно земное создание сильнее, чем Его. И все же в материнское сердце Он вкладывает столь пылкую привязанность к ребенку, что я никогда не постигну, как Он может так нас испытывать.